глава одиннадцать песни китов и роща к а р а н н а мелодичное пение китов разносилось над гладью озера проникая повсюду огромные деревья рощи к а р а н н а окружавшие озеро внезапно осветились вспышка была настолько яркой что казалось свет прошел сквозь тела ребят тысячи ласточек образовали в красно зеленом небе огромный круг внутри которого возникли два китайских иероглифа «Ян» и «Инь». Гармония противоположностей царила в атмосфере к с о р о к с а как и предсказывала Этерея. Восхищенные юные алхимики не могли оторвать глаз от фантастической картины. Иероглифы исчезли, и в том же огромном кругу одна за другой появились названия четырех тайн, освободившие мысли детей Земли. Круг, который описали летающие ласточки, заполнился огнем и проступило название первой тайны — а т а н о р а т а н о р огонь. Огонь исчез, плотный и одновременно прозрачный воздух затянул пространство, и в нем появилось название второй тайны — Хауа. Хауа — воздух. Третья тайна называлась — Хумус, И с ее появлением воздух в магической орбите ласточкиного хоровода, сменился изумрудно-зеленой землей. Хумус, земля. Название четвертой тайны, шанда, начерталось на переливающейся всеми цветами радуги воде, обрамленной кругом все тех же летающих ласточек. Шанда, вода. Миссия Нины и ее друзей была завершена. Все четыре тайны, когда-то плененные злобным карконом, вновь были на шестой луне, и алхимия света вернулась к своему естественному состоянию. Слезы счастья навернулись на глаза ребят. Макс спустился в пляс на спине кита Мегары, медленно поводящего гигантским хвостом. Киты не прекращали своего пения, А когда ласточки со щебетом разлетелись по всему небу, стала слышна торжественная и нежная музыка восьмой ноты, заполнившая алхимическую вселенную. На дальнем краю озера, в глубине рощи, друг за другом зажглись тысячи маленьких огоньков. Хиты подхватили музыку восьмой ноты и поплыли к берегу. Путешественникам открылась великолепная картина — Маленькие огоньки, превратившиеся в лучики света, оказались музыкантами к с о р о к с а Гигантский оркестр, управляемый сразу тремя дирижерами, исполнял симфонию восьмой ноты. Звуки арф, скрипок, флейты, фортепиано сливались в единое мощное звучание. Прекрасная музыка звучала на всей планете. Нина улыбнулась ребятам. Ческо. Придерживая очки, слушал чудесную мелодию, открыв рот. Рокси, прижавшись к своему киту, прерывисто д ы ш а л от волнения. Фьора не замечала слез восхищения, которые с т р у и л и с ь по ее лицу. Додо отбивал ритм ударами в ладоши, стоя на спине своего кита. Легкий порыв теплого ветра тронул волосы Нины, и в эту секунду огромный оркестр завершил свой концерт. Ребята увидели, как на берегу возникла стройная т р ё х м е т р о в а я фигура вся из света, великая мать всех алхимиков. Прямо перед ней в воздухе плавно перемещались три магических кубика восьмой ноты. Этерея взяла их в руки, ее голубые глаза остановились на Нине, и между ними начался телепатический диалог. «Добро пожаловать, Нина!» 5-5-2-3-3-1-2 День, когда ты прибыла на Ксоракс, вместе со своими друзьями, стал для нас днем безграничного счастья. Все жители планеты собрались сегодня здесь, и роща Коранна открыла для тебя тайную дверь, которой лежал ваш путь от самой земли. Он пролегал через остров Пасхи, через Древний Египет, через земли народа Майя с его ч у д е с а м и через таинственную Атлантиду, и вот вы здесь. Шестая луна спасена. Мысли детей Земли свободны. Тебе удалось подарить им самое ценное из всех существующих сокровищ — свободу. Приблизься ко мне. Я вручу предназначенный тебе подарок. Эта Рея склонила голову. Нина в смущении замерла, стоя прямо перед ней. ребята пораженные смотрели на странное создание из лучистой энергии впервые они видели великую мать в с е х а л х и м и к о в о которой они так много слышали от нины и макса и которую прежде видели лишь на экране ва окоо профундис во время магических сеансов э т е рея крепко обняла девочку и нине п о к а з а л о с ь что ее обволок луч света полной любви она протянула внучки профессора миши Три кубика и золотой листик. Три кубика исполнят для тебя музыку восьмой ноты, как только ты этого пожелаешь. А сейчас прочти мысленно то, что написано на этом золотом листке. Это семь правил мира, которые лежат в основе свободы. Когда ты прочитаешь эти правила всем детям земли, исчезнет зло и воцарится высшее благо, алхимия света, и дети всего мира станут хранителями свободы. Нина положила кубики в карман, бережно поднесла золотой листик к глазам и, повернувшись к своим друзьям, начала читать заповеди, которые мгновенно воспринимались всеми присутствующими. Золотой документ шестой луны. Семь правил мира. Первое. Человеческие законы основываются на уважении и фантазии. Второе. Никто не имеет права блокировать идеи, ведущие к миру. Третье. Дети всегда были и будут хранителями свободы. Четвертое. Вода, земля, огонь и воздух — источники человеческого существования. Пятое. Полеты фантазии не должны иметь препятствий, иначе никто никогда не будет знать, где рождается и где умирает дуновение жизни, которое наполняет Вселенную. Шестое. Тайный глаз Атлантиды навсегда останется открытым, чтобы магия гармонии вечно царила во Вселенной. Седьмое. Ласточки и киты всегда будут летать и плавать ради блага Земли. Ложь недопустима, только истина в мире. Мы, обитатели Ксорокса, суть – сама вечность. Мы – суть в с ё что устраняет ничто. Мы – хранители свободы и фантазии, только дети Земли являются гарантами гармонии Вселенной. И если зло вновь попытается поднять голову, Алхимия света будет готова вновь уничтожить его. Этерея — великая мать всех алхимиков. Нина закончила чтение, и четверо ее друзей, спрыгнув со спин китов, впервые ступили на землю шестой луны. Этерея, рядом с которой стояла Нина, легко поднялась в воздух и величественно заколыхалась в нем. Тысячи жителей Ксорокса, появившись из-за деревьев в волшебной рощи, заколыхались вместе с ней. Ребята, взявшись за руки, замерли при виде приближающихся светящихся фигур. Окружив путешественников, ксороксианцы принялись осыпать их ароматными лепестками цветов миссиль. Этерея ласково погладила морду м и г а р ы и вода в озере стала серебристой. Киты в последний раз пропели свою песню и нырнув, исчезли в глубинах озера. Ласточки, неся мысли детей, сбились в огромную стаю. Их путь лежал к главной алхимической лаборатории Мирабелис Фантазио. я р к а я р а д у г а повисла над берегом. Ребята подняли головы, над ними блистали три солнца и пять лун. Картина действительно впечатляла. Впервые четверо венецианских ребят сразу видели одновременное сияние стольких лун и солнц. Нина была счастлива от мысли, что ей удалось доставить своих близких друзей сюда, на шестую луну, пережив вместе с ними невероятные приключения, полные риска и смертельной опасности. Бездонное звездное небо, ярко-зеленая поверхность планеты, светящиеся улыбки к с а р о к с и а н ц е в были н а г р а д ы за потраченные усилия и перенесенные страдания. Великая мать алхимиков подала знак, чтобы Нина с друзьями следовала за ней. Ребята вместе с Максом, покинув рощу к о р а н н а погрузились в мерцающий воздух шестой луны. Повсюду сверкали холмы из алмазов, изумрудов, рубинов и гуасилов. Необычайные сооружения из твердого света делали пейзаж еще причудливее. Ческот р о н у л Нину за плечо и послал ей свой вопрос. «Куда ведет нас эта Рея? И когда мы увидим профессора Мишу?» «Думаю, она и ведет нас к нему. Мне так не терпится обнять дедушку», — взволнованно подумала девочка. Додо от счастья чувствовал себя на шестой луне, как на седьмом небе. Он без устали подбирал... разбросанные повсюду драгоценные камни и цветы м е с и л ь Рокси ласково гладила кусты фусталы, вспоминая, как они жевали ее листья перед тем, как полететь в Толецкую башню, чтобы вызволить из плена тетю а н д о р у Фьора увидела Сбаккио и, широко расставив руки, бросилась к нему, чтобы обнять. Огромный желтый цыпленок к с о р о к с а сделал два прыжка ей навстречу, и они оба, обнявшись, и, хохоча от радости, упали в траву. о н д у л о с и л а на макушку Ческо, а к в а с к и о приветственно замахала Додо, державшему в руке мисочку с солью морской, совершенно о ш а л е в ш и й от происходящего. Звеня на всю планету, прискакал Тинтинио и принялся щекотать Нину своими фиолетовыми и голубыми перышками. Этерея колыхалась между р е б я т а м и, и необыкновенными животными, словно играя с ними. Неожиданно она остановилась и, подняв руки к небу, вызвала потоки красного света. Друзьям пришлось даже закрыть глаза от слепящей вспышки. Когда они открыли глаза, их ждал большой сюрприз. Искрясь ярким светом, им улыбались профессор Михаил Мизинский, Бериан Биров и т а д и н а де Джорджес. Первым телепатически заговорил дед Миша. Его голубые глаза сверкали от волнения. «Дорогая Ниночка, дорогие ребята, подойдите ко мне, я хочу обнять вас всех и поблагодарить вас. Вы молодцы и очень храбрые ребята». Нина бросилась в объятия деда. Дудо и Ческо дотронулись до длинной белоснежной бороды профессора, но ощутив лишь легкое покалывание поняли что профессор в е с ь состоит из света и не имеет физического тела фьре дружески подмигнула б и р и а н у б и р о в у от один и до джорджис погладил пышные волосы рокси дедушка мы выполнили все что от нас требовалось и теперь ты можешь вернуться домой не так ли в горле у нины стоял комок она в с п о м н и л а в и л у и спасия Джудеку, Любу, ей так хотелось услышать от деда «да». «Моя любимая Нина, тебе хорошо известно, что я не смогу этого сделать. Теперь моя жизнь здесь. Но ты не расстраивайся, ведь вы можете прилетать на Ксорекс всегда, когда захотите», — ответил дед. «И мы тоже станем из света?» — заволновался Додо. «Нет-нет». «И надеюсь, что это случится еще не скоро», — с грустной улыбкой заметил т а д и н а де Джорджис, которому не очень понравился вопрос мальчика. «А почему не скоро?» — заинтересовалась Фьоре. «Потому что белые маги превращаются в свет только тогда, когда умирают, а вам еще жить, да жить», — прямо ответил на вопрос т а д и н о «Но потом мы тоже превратимся в свет или нет?» — не унималась ф ь р е «Мы поговорим об этом позже», — закрыл тему старый маг. Бириан Биров приблизился к Часко, и тот почувствовал легкое пожатие руки. «Я хочу сделать тебе комплимент, хотя ты юный, но очень талантливый алхимик. Я верю, что тебе удастся многого добиться в этой области». ч е с к о явно не ожидал таких приятных слов и с гордостью посмотрел на друзей. «В этот момент...» Мисочка с солью морской в руках Дудо затрепетала, и мальчик принялся успокаивать ее. т а д и н а де Джорджис присоединился к нему, сказав, «Эта трепетная мисочка навсегда останется вашим другом, хотя и создана вашим заклятым врагом. К счастью, маркиза Лориса Сибила Лоредана больше не существует, это тоже ваша заслуга». «Да, слава богу, все неприятности позади». И князь Каркон тоже пристроен к месту», — сказал Ческо, придавая важность голосу. «Князь Каркон...» «А, ну да, ну да...» При этих словах на лицах Бирова и Тадина почему-то появилось странное выражение. Профессор Миша взял внучку за руку и отвел в сторону. Он хотел поговорить с нею наедине. «Пойдем-ка со мной, Нина», — сказал он, — и они направились к м и р а б е л и с фантазио смотри вот здесь мы разрабатываем новые алхимические формулы сейчас когда детские мысли стали свободными и четыре тайны вернулись на ксорекс жизнь шестой луны и жизнь земли будут намного спокойнее взгляд профессора миши был полон любви и нежности а мне можно посетить мирабили с фантазио спросила девочка. «Нет, это категорически запрещено. В Мирабелис Фантазио имеют право входить только алхимики и белые маги, превратившиеся в свет». Профессора смутил вопрос внучки, приходилось опять объяснять, почему ни она, ни ее друзья не могут войти в главную лабораторию Ксорокса. «То есть только мертвые?» догадалась девочка. да только когда алхимик умирает и его тело трансформируется в свет он получает право жить на ксороксе и работать в м и р а б е л и с ф а н т а з и о понимаю задумчиво сказала нина так вот почему ты так никогда и не открыл мне финальные фразы которую ты произнес когда каркон поразил тебя на виллеэспае с ее помощью ты и превратился в свет оставив безжизненное тело на земле. «Знаешь, а я ведь ходила м а твою могилу. Мне было известно, что на самом деле ты не умер, но все равно мне хотелось плакать, когда я видела твою фотографию на могильной плите, под которой лежало твое тело». Нина торопилась высказаться, крепко при этом сжимая световую руку деда, хотя она не ощущала ее формы, а чувствовала лишь легкое пощипывание. «Спасибо, дорогая девочка. Все обстоит именно так. Скоро это Рэя откроет тебе и твоим друзьям смысл финальной фразы. Сейчас вы уже имеете на это право. Вы стали алхимиками в полном смысле этого слова. Если, не дай бог, что-то случится с кем-нибудь из вас, вы будете знать, какие слова нужно произнести, когда выхода не будет». Профессор Миша с нежностью поцеловал внучку в лоб. А Нина вдруг произнесла имя Хосе. Дед спросил. Большое разочарование, да? Очень большое. А помнишь, что я тебе писал в письме о судьбе? Конечно, помню, но тогда я не все поняла. Я и подумать не могла, что Хосе перейдет на сторону Каркона. Эта история многому меня научила, дедушка. «Никак не ожидала, что меня предаст мой учитель». «Предательство случается тогда, когда его меньше всего ждешь», — вздохнул дед. «Что мне предстоит, когда мы вернемся в Венецию?» — задала Нина еще один вопрос деду. «Я чувствую, что очень устала. Да и мои друзья тоже с ног валятся. Ты это понимаешь?» «Разумеется, понимаю. У тебя будет время отдохнуть». поиграть, вообще пожить жизнью девочки твоего возраста. Но в с е же не забывай, что ты алхимик и отличный алхимик. Нина взглянула на уходящий в небо портик Мирабелис Фантазию и обратила внимание на вырезанный справа от входа большой герб, как две капли воды п о х о ж и е на ямбир. Световые колонны и такие же стены здания излучали яркое сияние. «Мне так много еще хочется сделать», — вздохнув, сказала девочка. «Например?» — спросил старый профессор. «Наконец-то побыть с мамой и папой, чтобы они приехали и поселились на вилле Эспасия. Как ты думаешь, это возможно?» «Конечно, возможно. Больше того, я думаю, что они тебя уже там ждут», — загадочно улыбнулся дед. «Как ждут?» Удивилась Нина. «Они что, в Венеции?» и, «Стало быть, уже знают о Карконе, т е т я Андоре, ее клоне и о Карле с Любой?» Обрадовалась и в то же время забеспокоилась она. «Успокойся, успокойся, все идет как надо. Пока не думай о Венеции. Тебе предстоит участие в очень важной церемонии». «Какой церемонии?» «Заинтересовалась девочка. «В честь твоих друзей». «Увидишь, будет здорово!» И дед крепко сжал руку внучки. Нина посмотрела на усеянное звездами, солнцами и лунами небо, вдохнула ароматный воздух ксорокса и почувствовала, что она абсолютно счастлива. В эту минуту рядом появились ксороксианцы, волшебные животные и Этерея. Кружившие над их головами тысячи ласточек, одна за другую селись на колонны м и р а б е л ь с Фантазио. Дед Миша поднял вверх правую руку, демонстрируя всем красную звезду на ладони, алхимический знак, который унаследовала и Нина, а затем указал пальцем на портик алхимической лаборатории. Серебряный луч ударил из распахнувшейся двери, после чего выплыли четыре странных предмета — и послышалось мелодичное пение. Гу-ги, магическая птица шестой луны, красиво спланировала вниз, взяла клювом эти предметы и поднесла к Этерее. То были недостающие части жезлов, принадлежащих друзьям Нины. Четыре золотые головки гу-ги. Этерея приблизилась к Додо, Ческо, Рокси и Фьоры и торжественно произнесла «Закройте глаза и поднимите ваши жезлы!» Четверка друзей сделала то, что велела Этерея, и тотчас четыре золотые головки магической птицы вылетели из ее рук и подлетели к верхним концам жезлов. Черно-зеленая вспышка сотрясла их. Открыв глаза, друзья увидели, что у каждого из них в руках точная копия «Талдама Люкс» который прежде был только у их подруги и еще у к с о р к с и а н ц е в Фьора прижала жезл к сердцу. Додо застыл в изумлении. Ческо крутил свой жезл в руках, восхищаясь его совершенством. Рокси протянула руку к гасиловым глазам птичьей головки, чтобы проверить, как стреляет жезл. Этерея едва успела остановить ее. Нет, на шестой луне нельзя стрелять. «Дорогая Рокси, ты должна научиться использовать этот жезл исключительно в алхимических целях. Он служит для защиты добра. Но главное его дело — помогать в создании магических формул. Он делает человека невидимым и обладает еще многими магическими свойствами». Рокси покраснела и извинилась. Фьора строго п о с м о т р е л на нее и покачала головой, Ческо хмыкнул, о Нина, стоящая рядом с т а д и н о де д ж о р д ж и с о м рассмеялась. Дед Миша подал Этерее четыре пергаментных свитка, перевязанных синими лентами. Великая мать алхимиков, вызывая по очереди каждого из четверки, присваивала ему личный алхимический код и вручала драгоценный свиток. «Объявляю вам ваши личные коды». И от имени Совета Белых Магов присваиваю вам звание алхимиков шестой луны. На этих пергаментах начертаны заповеди, которые вы отныне обязаны соблюдать. С этого дня ваши имена всегда будут сопровождаться кодами ЧЕСКО 9009111, ДОДО 9009111, 112, Фьоре, 9009113, Рокси, 9009114. А теперь прочитайте хором десять заповедей, которым вы должны строго следовать. Первым Этерея вызвала Ческо, 900911. Склонив перед ней колено и прижав к сердцу свой т а л д а м люкс, Он принял из ее рук свиток. Этерея положила руку ему на голову и сообщила финальную фразу. Ческо замер, судорожно сглотнул и прикрыл на миг глаза. Затем он поклонился и вернулся на свое место. Следующим был ДОДО 9009-112. От робости он запнулся о л е ж а в ш и й на земле рубин и ткнулся носом в землю у самых ног Этереи. Та помогла ему подняться, вручила драгоценный пергамент и также прошептала на ухо таинственную финальную фразу. «Фьора 9009113» с видом воспитанной девочки получила свиток из рук Великой Матери Алхимиков, выслушала ее нежное распоряжение и вернулась к друзьям, раздавая всем на ходу воздушные поцелуи. Последней была Рокси, 9009114. Получив пергамент, она радостно взмахнула т а л д о м о м но услышав финальную фразу, п о с е р ь е з н е л а и тихо ступая прошла на место. Каждый развернул пергамент и прочитал текст. Клятва алхимиков шестой луны. Клянусь, что я Первое. Буду использовать алхимию света только во имя добра. Второе. Буду защищать свободу мысли всех детей Земли. Третье. Буду изобретать формулы и волшебства исключительно на пользу алхимической вселенной. Четвертое. Никогда не предам другого алхимика Ксорекса. Пятое. Буду строго хранить тайны шестой луны. Шестое. Буду любить животных и растения Земли. Седьмое. Буду спасать Гуги, Сбаккио, Ондулу, т и н т и н и ю и Куаскио в случае опасности для них. Восьмое. Не побоюсь рисковать жизнью, помогая моим друзьям-алхимикам. Девятое. Буду сражаться против зла и алхимии тьмы. Десятое. Никому Никогда не открою финальной фразы и произнесу ее только в момент, когда буду уверен, что расстаюсь с жизнью. Теперь их можно было считать посвященными. Им стало известно все. Они сделались частью загадочной планеты Ксорокс. Отныне они были алхимиками шестой луны. Тысячи ксороксианцев аплодируя приветствовали их. С неба посыпались лепестки цветка м и с и л ь смешанные со звездной пылью. с б а к и о и т и н т и н ь о весело запрыгали, о н д о л а закружилась в воздухе среди ласточек, а к в а с к и о лихо пританцовывала вместе с мисочкой соли морской. Этерея посмотрела на Нину, и девочка победно вскинула свой жезл. Великая мать алхимиков трижды повернулась в воздухе, и, подплыв к девочке, вручила ей драгоценный предмет, который та и не мечтала когда-либо еще увидеть — магическую говорящую книгу. Огромный фолиант снова вернулся к Мине, сердце которой забилось от радости. «Клянусь всем шоколадом мира, это ты, книга, ты вновь со мной!» У юной алхимички, от переполнявших ее чувств, даже закружилась голова. Дед Миша, Тодина де Джорджис и Бириан Биров, стоявшие за спиной ребят, расступились, давая дорогу забавной группе к сороксианским андроидам. Сверкающие по серебрённым м е т а л л о м звеня ушами-колокольчиками и жизнерадостно улыбаясь, андроиды с троем маршировали в сторону ребят. Впереди шёл Макс-10П1. п р е п о л н е н н ы й гордостью за друзей, Он пожал руки новым алхимикам Ксорокса, с чувством расцеловал Нину и встал рядом с профессором Мишей. «Знакомьтесь, друзья! Это андроиды шестой луны. Они трудятся в Mirabilis фантазио Они придут вам на помощь, как только она вам понадобится», телепатически сообщил Макс. Нина крепко обняла его, а потом спросила с надеждой в голосе. «Но ведь ты вернешься с нами на Землю?» «Разумеется, вернусь. Не могу же я бросить вас там одних», — засмеялся андроид. И тут Нина вдруг увидела, что вокруг, кроме нее, четверки ее друзей и Макса нет ни души. Исчезли все. т ы с я ч и к сороксянцев, этерея, андроиды, магические животные, дед Миша. Только птица Гуги стояла на своей единственной ноге на изумрудной траве ксорокса. Расправив все четыре крыла, она поводила клювом, напевая какую-то мелодию. Облачко из мелких бриллиантиков обволокло ребят и Макса. Налетел сильный ветер. Нина поняла, пришло время возвращаться домой. Девочка взмахнула талдомом, давая знак друзьям взобраться на крылья золотой магической птицы. Капли теплого дождя и прозрачные шлейфы комет смешались с музыкой восьмой ноты. Золотая Гуги поднялась в небо и понесла путешественников сквозь странную субстанцию из воды и воздуха вглубь пульсирующей алхимической вселенной мимо звезд и планет, галактик и метеоритов. Всполохи синего, красного и фиолетового цвета взрывали небосвод, усеянный яркими звездочками. Ребята зачарованно любовались этой необычной картиной, и счастье переполняло их сердца. Приключения подходили к концу, и им оставалось вернуться в Венецию и принять участие в суде над Карконом. э т и Земли, собравшиеся в городе, были готовы начать процесс в любую минуту. Они ждали лишь возвращения юных алхимиков.